Глава Даже такой тертый калач, как Андреас, от увиденного вздрогнул, да и вряд ли к подобным сценам можно привыкнуть. На полу лежал труп девушки, в ее распахнутых глазах застыло выражение ужаса, а вокруг головы расплылся кровавый нимб. Складывалось впечатление, что девушка упала и ударилась затылком об пол, или ее подтолкнули. От этой мысли по спине полицейского пробежал холодок. Хорошо, если она умерла мгновенно, не успев почувствовать боли. Опираясь на полученное от матери описание пропавшей девушки, Андреас сделал вывод, что к несчастью, лежавший перед ним труп, скорее всего, принадлежит именно ей. Андреас очень надеялся, что сообщать эту печальную новость матери выпадет не ему. Вдруг... Он услышал за порогом летнего дома какой-то шум. Он выглянул за дверь и обнаружил, что новичка стошнило. Андрес собрался было его пристыдить, но прикусил язык. Момент был совсем неподходящий для выволочки. Да уже ничего и не исправить. Девушка явно была мертва. Однако для проформы Андрес все же склонился над ней, чтобы проверить пульс. На ощупь тело было холодным. Бедняжка наверняка лежала здесь не первые сутки. Что же все-таки произошло? Несчастный случай или убийство? На подведомственной ему территории. Ну и дела. Андрес понимал, что в этом расследовании первую скрипку будет играть не он. Но может оно и к лучшему. Опыта в подобных делах у него не было, но одно он знал точно. Действовать нужно крайне аккуратно, чтобы не уничтожить ни одной улики. Дай Бог, чтобы все это оказалось несчастным случаем. Однако избавиться от неприятного ощущения, что в летнем доме было совершено ужасное преступление, Андреас не мог.